Тебя подвести куда-нибудь? Вряд ли ты сейчас поймаешь такси. Ты можешь меня подвести? Мини-кэп должен был приехать за мной десять минут назад. Я больше не могу ждать. Я была бы тебе очень признательна. Если ты высадишь меня в районе Кинг-Кросс, я смогу остановить такси. А тебе это будет по пути. Пожалуйста, если тебе так удобнее. Но я отвезу тебя до самого места. Тогда не придется рисковать нарядным платьем в поисках свободного такси. Моя машина тут, рядом. Наступил час пик, и пробок на дорогах стало еще больше, поэтому через 15 минут пути Посси решила, что ей лучше ехать на метро, чем сидеть в машине Уиллоу или дожидаться такси. Она попросила высадить ее возле станции Кэмден Таун. Прежде чем они туда добрались. Уиллоу как бы, между прочим, спросила. «Ты ведь заезжала к Глории незадолго до ее смерти, правда?» «Что?» «Кто-то сказал мне, — сказала Уиллоу, сочиняя на ходу, — будто Глория сообщила, что дело о клевете в конце концов можно будет безболезненно разрешить. Поэтому я и подумала, может быть, ты побывала у нее?» в один из дней перед ее смертью. Все говорят, что сама Глория не выходила из дома. «Я уже говорила тебе», — процедила Посси сквозь зубы, «что скорее умру, чем стану улаживать это дело о клевете и приносить ей в суде свои извинения, как она того требовала. Я понятия не имею, откуда ты почерпнула эту лживую информацию. Ко мне она никакого отношения не имеет». Я посетила дом Глории Грэнджер один раз в жизни, когда брала интервью, и больше мы никогда не встречались. Понятно. Так, может быть, твой адвокат был у нее, или еще кто-то посоветовал ей оставить это дело? Мне известно, что один из ее влиятельных друзей был уверен в том, что Глория страстно желала тебя засудить. «Ах, вот что!» — сказала Пусси, вновь опускаясь на сиденье машины. Вероятно, так оно и было. Извини, что я повысила голос. История с этой проклятой Глорией Грэнджер все еще сказывается на моих нервах. Слушай, мне пора. Но ты не пропадай, я позвоню тебе, когда немного освобожусь. Договорились? Отлично, сказала Уиллоу, притормаживая возле станции метро. Неожиданный срыв по Си почти убедил ее в своих подозрениях. Но небольшие сомнения еще оставались. Оставшись одна в машине, Уиллоу задумалась о других персонажах, крутившихся вокруг Глории и способных вызвать ее подозрения. Перед ее мысленным взором возникла сцена. Ужин при свечах, Мэрилин, прислуживающая Питеру, своему любовнику и отцу собственной дочери, деспотичной тетушке, находившейся в тайной связи с Питером. Всплыли воспоминания о завораживающей улыбке Питера, его глубоком проникновенном голосе. Воображение Уиллоу разыгралось. Питер, наверное, выглядел весьма романтично, сидя в кресле каталки возле стола из красного дерева, который Уиллоу видела в столовой дома Глории. Как же тяжко было, Мэрилин, прости ее, Господи, наблюдать за ними, произнесла Уиллоу вслух. Но только ли ненависть и отвращение испытывала Мэрилин? Она дала мне понять всю абсурдность происходящего, но все же что-то самое сокровенное она оставила в тайне. Воистину шекспировские страсти разгорелись вокруг дома Кью Грин. подумала Уиллоу, и неудивительно, что события приняли стихийный, неуправляемый характер. Но все же почему возобладала стихия низменных страстей? Кто виновник наступившего хаоса в домик Югрин? Возможные убийцы проплывали один за другим у нее перед глазами, словно короли-призраки, мучившие и восхищавшие Макбета после его первой встречи с богинями судьбы. По Си, Мэрилин с доктором, Питер Форвилд, могущественная Сью, Сьюзан, Робинсон, являвшаяся покровительницей своей болезненной подруги, но ну и, конечно, сама Петти.